Глава 2. Сувы и жаворонки. Как внутреннее время управляет нами в течение дня? Я встаю раньше жены минимум на полтора часа. Если я бодро зову ее сделать гимнастику, она молча прячется под одеяло. Когда я сажусь за письменный стол, она сонно открывает газету. Но когда она вечером хочет обсудить события дня, у меня уже слепаются глаза. Все попытки подстроить наши ритмы жизни друг под друга заканчивались неудачей. Выпитые литры кофе не бодрили ни ее по утрам, ни меня вечером. Так мы, сова и жаворонок, счастливо живем бок о бок. Пословица кто она встает, тому Бог подает» актуальна не для всех, ведь от природы никуда не денешься. Внутренние часы, которые открыл спелеолог Сифр и которые ведут нас в течение дня, задают каждому его собственный ритм. Они не подчиняются ни пословицам, ни приказам мозга, ни даже супругам. Программу, по которой живет наше тело, определяют гены. Время нашего организма, о котором пойдет речь в этой главе, определяет все внутренние процессы. По его указке организм регулирует артериальное давление, пищеварение и прежде всего уровень нашей работоспособности в то или иное время суток. Время определяет, в какие часы мы чувствуем себя хорошо, а когда мы устаем, когда испытываем более сильное или слабое сексуальное влечение. Внутренние часы влияют даже на то, крепкое ли у нас рукопожатие и насколько нам хватает терпения, в какой момент можно спокойно выпить без неприятных последствий в виде похмелья. Соответственно, для каждого намерения есть правильный интервал времени. Человек, живущий вопреки своему индивидуальному ритму, тратит на многие задачи гораздо больше времени, чем требуется. Он чувствует вялость и подавленность, зачастую не понимая истинной причины такого состояния. Тело и душа постоянно страдают, если человек заставляет их нарушать естественный ритм. Лишь в последние годы медики начали понимать, какое сильное воздействие оказывает неправильный распорядок дня на физическое и психическое здоровье. Даже начало и конец нашей жизни подчиняются внутренним часам. Дети в большинстве своем появляются на свет около 4 часов утра. Смерть чаще всего наступает в 5 утра. Даже цветы знают свое время. Внутреннее время нашего организма определяет всю нашу жизнь, но при этом мы с ним почти не считаемся. Возможно от того, что мы не воспринимаем его непосредственно нашими органами чувств. Своим экспериментом в пещере Мишель Сифер убедительно доказал, что человек не способен считывать внутренние часы. Только когда человек находится в состоянии возбуждения или полного изнеможения, ему открывается понимание ритмов собственного организма. В европейской культуре на протяжении столетий время привязывалось только к тому, что показывает механический циферблат. Возможно, это тоже причина того, что мы сильно недооцениваем свое внутреннее время. По крайней мере, практически мыслящим людям долгое время казалась фантастикой сама мысль, что всеми процессами в организме может управлять какой-то природный хронометр. Еще 300 лет назад естествоиспытатели обнаружили первые доказательства того, что внутренние часы каждого живого существа контролируют его в течение суток. В начале 18 века французский астроном Жан-Жак де Миран с восторгом рассуждал о своей мимозе. Растения на подоконнике поворачивали листья к Солнцу в одно и то же время. Было ли это воздействием света? Миран поставил мимозу в темную комнату. Тем не менее, растение все равно раскрывало листья утром и сворачивало вечером. Как серьезный исследователь Миран несколько раз повторял эксперимент, результат всегда был одинаковым. В 1729 году ученый сделал об этом доклад в Парижской Академии наук. Его публикация содержала смелый вывод. Активность растений связана с тем же тонким ощущением, которое позволяет прикованному к кровати больному различать день и ночь. В те времена богадельни располагались в темных подвалах. Открытие Мирана облетело весь мир. Вскоре естествоиспытатель Карл Линей, заметивший похожее поведение у других растений, посадил у себя в саду цветочные часы. 12 разных цветов, раскрываясь и закрываясь, показывали время приблизительно с точностью до получаса. Разумеется, Миран с Линей не имели ни малейшего представления о том, какие механизмы влияют на определение времени у растений. Ученые не подозревали, что благодаря биологическим часам выявили одно из самых ранних изобретений природы. Его можно видеть даже у эвглены, одноклеточного организма. Эта кроха живет на Земле более миллиарда лет, гораздо дольше цветковых растений. Если где-то в пруду плавает плотная зеленая масса, значит там поселились эти одноклеточные. В генеалогическом древе природы эвглена находится у самого истока длинной наследственной линии животного мира хотя и обладает многими качествами растений. Поэтому она может осуществлять фотосинтез. В местах, где река впадает в море, часто можно наблюдать необычное шоу. Когда уровень воды низкий, массы эвглен, поднимающихся к свету, окрашивают воду в ярко-зеленый цвет. Но во время прилива ничего подобного не видно. Эвглена закапывается в ил, чтобы ее не унесло водой. Когда море опять уходит, одноклеточные возвращаются к поверхности воды, и спектакль начинается заново. Чувствуют ли эти примитивные создания приближение отлива и прилива? Нет, поскольку эвглена двигается вверх-вниз, независимо от приливов и отливов. Если в стакан с эфгленами добавить речной воды и ила и принести в лабораторию, одноклеточные будут каждые 6 часов подниматься на поверхность и каждые 6 часов опускаться. И хотя эвглены вполне могут обладать простым органом чувств, воспринимающим свет, именно поэтому в немецком языке их называют «глазастики», перемещаются они не из-за смены света и тьмы. Как и мимоза, эвглена даже в полной темноте двигается в том же ритме. Значит, она самостоятельно поддерживает цикл своей простой жизни. Фактически, внутри этого крохотного существа работают биологические часы. Тиканье миллионов часов Человеческий организм состоит примерно из 100 триллионов клеток, которые по размеру почти такие же, как и в глены. Это невероятно, но в каждой клетке есть свои внутренние часы. Этот хронометр действует по принципу песочных часов. Знаменитые гены под названием CLOCK, часы и PER-период отвечают за то, чтобы клетка вырабатывала белок. Но когда количество протеина превышает определенный порог, эти гены блокируются. Механизм часов перестает работать, как только песочные часы перевернутся, клетка, так сказать, опустеет, протеины распадаются. Через некоторое время игра начнется вновь. Производство белка возобновляется. Подобный полный цикл длится ровно 24 часа и несколько минут. Сведения о том, в какой клетке тикают подобные часы, молекулярная биология обязана любимому объекту ученых – мухам-дрозофилам. Их легко разводить и подвергать генетическим вмешательствам. В последние десятилетия ученые, изучая биологические часы, встраивали в дрозофил ген светляков, который заставлял мух светиться. Ген светоизлучающего вещества под красивым названием люциферин исследователи соединили с другими генами, которые отвечают за управление внутренними часами. Когда гены часового механизма соединились с генами светляков, мухи начали искриться везде, где эти гены работают. У насекомых светились самые невероятные области, не только голова, но и усики, ножки, даже кишечник. Вскоре биологи обнаружили внутренние часы и во многих клетках млекопитающих, в глазах, печени и особенно в клетках, которые участвуют в формировании костей. Этому есть только одно объяснение. В каждой клетке скрыт механизм определения времени. Поскольку клетки мухи и человека в принципе устроены одинаково, человек тоже носит в себе миллионы часовых устройств. Но почему? Возможно, разбросанные по всему телу хронометры являются давно устаревшим пережитком эволюции, как аппентикс у человека. В простых многоклеточных организмах, у которых еще не было нервной системы, каждая клетка должна была сама заботиться о своем периоде покоя и бодрствования. Скорее всего, такое излишество по-прежнему имеет смысл. Управлять организмом в течение суток – настолько важная задача, что природа в целях безопасности встроила его во все возможные места. Некоторые органы фактически самостоятельно руководят своим дневным циклом. В печени даже имеются чувствительные элементы, которые способны обмениваться информацией о времени с другими органами. Американский генетик Джей Данлэп сравнивает человеческий организм с огромным часовым магазином, в котором одни часы тикают громко, а другие почти беззвучно. Такое нагромождение создает новую проблему. Даже самые точные часы рано или поздно выходят из строя, если их не заводить. У высших животных эту работу взял на себя особый центр в промежуточном мозге. У человека эти центральные часы состоят из пары нервных узлов размером с рисовое зернышко, которые находится в каждой половине мозга за переносицей, на два пальца глубже. Они называются супрахиазматическим ядром. Это ядро управляет практически всем организмом. Если оно разрушено опухолью головного мозга, привычный распорядок дня у пациентов полностью меняется. Они, едят, ложатся спать и просыпаются в произвольное время а начать работать могут посреди ночи. Примечание. Но когда проходит 10 минут, пациенты оценивают этот промежуток времени так же, как и до болезни. Еще у них работает синхронизация движений. Такие пациенты без проблем играют в теннис. Соответственно, супрахиазматическое ядро ответственно исключительно за распорядок дня. Очевидно, что у нас в голове гораздо больше часовых механизмов, как для более коротких, так и для более длительных промежутков времени. Здоровое супрахиазматическое ядро функционирует с невероятной точностью. Пока дневной свет не оказывает действия на людей, внутренний естественный стимулятор, биологические часы, с периодом чуть больше 24 часов генерирует повторяющиеся электрические сигналы. Сколько точно длится один биологический день, зависит от того, что нам дала природа. У одних этот цикл составляет 24 часа и 5 минут, у других на 30 минут дольше. Даже после смерти человека внутренние часы продолжают работать. Если изолировать супрахиазматическое ядро от мозга и хранить в растворе питательных веществ, оно еще несколько дней будет подавать сигналы. Солнце настраивает внутренние часы. Итак, внутренние часы каждого человека отстают от чередования дня и ночи на несколько минут. В природе это не является проблемой, ведь любому существу для настройки своего хронометра необходимо солнце. Для этого Эвгелени и дан глаз, а не для того, чтобы любоваться солнцем. По яркости света одноклеточное существо определяло, насколько солнце высоко, но главное, фиксировало смену дня и ночи. И все равно биологические часы в глена идут не совсем точно, почти на 20 минут быстрее, чем у млекопитающих. Но когда наступает новое утро, часы одноклеточного встают на верное время. Как это происходит? Световой сигнал активирует нейромедиаторы, которые замедляют или ускоряют реакции в клетке и, следовательно, ход естественных песочных часов. У людей центральные биологические часы отнюдь не случайно находятся там, где пересекаются оба зрительных нервоглаз. Так, супрахиазматическое ядро получает информацию сразу, как только утренний свет попадает на веки. Когда вы находитесь в поздних фазах сна, специальные сенсоры глаза особенно чувствительны к свету. Примечание. Такое действие производит даже свет от свечи. Предположение, что только яркий дневной свет может запустить внутренние часы, пересмотрено и опровергнуто в ходе экспериментов. При этом неяркий свет не обязательно приведет к тому, что вы тут же проснетесь. Вы нуждаетесь в утреннем свете, скорее как в сигнале, необходимом для подстройки времени организма под движение солнца. В противном случае внутренние часы с каждым днем будут все больше отставать. Не должно ли в таком случае наше внутреннее время сбиваться, когда наступает лето и солнце встает все раньше и раньше? Чтобы смена времен года не влияла на наш сон, часы настраиваются и вечером. В это время свет производит противоположное действие. Если светлая часть дня более долгая, чем ожидают биологические внутренние часы, они замедляют ход. По утрам часы ускоряются, вечером идут медленнее. Так оба эффекта выравнивают друг друга. Время покоя нашего организма длится примерно 8 часов, даже если продолжительность дня меняется. Почему люди делятся на жаворонков и сов? Выходные дни показывают, к какому хронотипу вы относитесь утреннему или вечернему. Одни без будильника весело выпрыгивают из кровати, другие снова зарываются головой в подушку с облегчением понимая, что можно не вставать. Продолжают дремать и радуются тому, что смогут позавтракать ближе к обеду. Разница между нами огромна. Если бы люди следовали собственному ритму без всякого внешнего влияния, одни ложились бы спать как раз в то время, когда другие просыпаются. Мало кто говорит об этом так же открыто, как Оскар Оскара Уайльд. Когда ирландского поэта попросили о встрече в 9 часов, Уайлд ответил: Удивительный вы человек, чтобы я в такое время и не спал, да я в 5 уже в постели. То, к какому типу людей вы относитесь, зависит от темпа ваших внутренних часов. Если им нужно 24,5 часа или даже больше, чтобы завершить полный цикл, их каждое утро нужно выставлять. Лучше всего это получается, когда утренний свет застает вас в самой ранней фазе и сдвигает ваши внутренние часы. Поэтому если вы поздно ложитесь спать и поздно встаете, значит вы сова. Если же ваш дневной цикл составляет примерно 24 часа, вы встаете легко. Быстро бегущий хронометр у вас в голове должен получить сигнал утреннего света в самую позднюю фазу сна. Иначе внутренние часы ускоряются еще больше. Поэтому люди, которых называют жаворонками, чувствуют себя бодрыми сразу после восхода солнца или даже до него. С помощью света можно сопротивляться своей природной предрасположенности. Когда жаворонки затемняют спальню, им больше не нужно защищать свои внутренние часы от первых солнечных лучей. А если они вдобавок гуляют на солнце во второй половине дня или вечером, то замедляют внутреннее время и дольше сохраняют активность вечером. Если вы наоборот сова, то хорошо бы приручить себя спать без штор, а в первой половине дня гулять на свежем воздухе. Так вы передвинете внутренние часы, и спустя пару дней по утрам будете чувствовать себя лучше. Но тем не менее сместить естественный ритм нашей жизни мы можем только в определенных границах. Винить ночную птицу в том, что она утром не кипит энергией, так же бессмысленно, как упрекать блондина в том, что у него светлые волосы. Поскольку внутренними часами управляют гены, это свойство личности переходит по наследству. Исследователи сна обнаружили варианты определенных генов часового механизма, которые связаны с повышенной бодростью по утрам. Разумеется, механизм еще не до конца изучен, Ведь мрачность за завтраком нельзя объяснить исключительно тем, что вы сова или жаворонок. Здесь работает набор факторов, многие из которых до сих пор неизвестны. И совы и жаворонки бесспорно вступают в браки. У ранних пташек обычно рождаются жаворонки, у сов такие же совы. Когда лучше всего заниматься сексом? Когда становится светло, начинают работать центральные часы в промежуточном мозге. Именно тогда запускается программа нового дня. У жаворонков она начинается быстрее, у сов притормаживает. Но основной ритм у всех людей одинаковый. Если вы ранняя пташка, ваш день выглядит примерно так. 5.30 – стадия самого глубокого сна. Надпочечники выделяют большую дозу гормона кортизола, который отвечает за состояние возбуждения. По венам начинает циркулировать инсулин, артериальное давление падает, очень скоро вы проголодаетесь к завтраку. 6.00. Сердце начинает биться быстрее, давление и температура повышаются. 7.00. Вы просыпаетесь и, если вы мужчина, в вас может проснуться сексуальное желание, поскольку именно в этот момент выделяется большое количество полового гормона тестостерона. 7.15. Скорее всего, вы почувствуете легкую подавленность. Это тоже связано с гормональным балансом. Дело в том, что в вашем теле по-прежнему циркулирует мелатонин, который настраивал организм на темноту и сон. Он сдерживает высвобождение других гормонов, например, серотонина и бета-эндорфина, которые отвечают за приподнятое настроение. Вот почему депрессия хуже всего переносится по утрам. Но в любом случае скоро начнут работать гормоны настроения. 7.30. Хорошо бы вам точно знать, где стоит банка с кофе, поскольку ваше сознание еще затуманено. Сейчас лучше всего удаются простые механические действия. Почистить зубы, побриться, намазать бутерброд. Вам пора завтракать. 8.00. Ночной гормон мелатонин перестает вырабатываться. Ваше мышление набирает обороты. Вы пытаетесь подкормить его чтением газеты. Отхлебывая кофе, вы помогаете естественным процессам. Кофеин прежде всего стимулирует кору головного мозга и поднимает настроение. 8.30. Дает о себе знать кишечник. 10.30. Мыслительная деятельность достигает высшей точки. Сейчас вы решаете сложные задачи гораздо лучше, чем в любое другое время суток. Фактически, только благодаря внутренним часам ваша работоспособность может колебаться на 30%. Между вашим лучшим и худшим часом разница такая, как если бы вы выпили 3-4 бокала вина. Но даже если не брать в расчет алкоголь, мозг в течение дня функционирует по-разному. В первой половине дня превосходно работает логическое мышление, а после полудня вы лучше справитесь с рутинными задачами. 12.00. У вас прекрасное настроение. Скажите спасибо гормонам бета-эндорфину и серотонину, которые щедро выбрасываются в мозг. Отлично работают мышцы, и ваш товарищ почувствует это, ведь ваше рукопожатие гораздо сильнее, чем в другое время дня. Силу рукопожатия ученые измерили. Когда вы ощущаете нетерпение, вы чаще барабаните пальцами по столу. Из-за этого вам кажется, что время бежит быстрее. Ощущение времени возникает из чувства движения. Вы проголодались. 14.00. Возбуждение спадает. Вас клонит ко сну. Почему после обеда мы каждый раз чувствуем усталость, для науки до сих пор загадка. Исследования показывают, что пищеварение не имеет к этому никакого отношения. Это подтвердят все, кто в обед съедает лишь бутерброд. В общем, если вы должны в это время прочесть доклад и видите равнодушные лица, вполне вероятно, дело не в докладе. 14.30. Самое время для сиесты. Но, к сожалению, вы как человек работающий не можете себе позволить чуточку вздремнуть, хотя на пользу пошел бы даже короткий сон. Ученые из НАСА доказали, что короткий сон после обеда повышает внимательность, работоспособность и настроение. Достаточно и 20 минут. Гениальный способ короткой сиесты изобрел Сальвадор Дали. Перед тем, как заснуть, он зажимал связку ключей между указательным и большим пальцем и просыпался, когда ключи падали на пол. 15.30. Вы постепенно возвращаетесь к активной жизни. 16.00. Скорость реакции замедляется. Если вы печатаете на клавиатуре, то сейчас вы делаете это быстрее, чем в первой половине дня, но совершаете больше ошибок. Лучше всего вы сейчас справляетесь с простыми задачами. Многие лучше запоминают те факты, с которыми они сталкиваются вечером. Об этом свидетельствует исследование, проведенное среди английских школьников. Может, домашние задания не так уж бесполезны? Колебание умственной активности в течение дня, очевидно, является свойством мозга. Малюска аплизия, обладая абсолютно простой нервной системой, в одно время суток учится реакциям испуга более успешно, чем в другое. 17.00. Самое время для спорта. Температура тела поднимается, двигательная активность высока, мышцы сильны, сердце и легкие, работают максимально продуктивно. Приятное побочное действие тренировок. Если вы в это время потеете, температура тела примерно через 6 часов падает интенсивнее, что облегчает засыпание. 18.00. Обостряются ваши вкусовые ощущения. 19.00. О чем тут вообще говорить? Самое время для бокала хорошего вина. Организм лучше всего переносит алкоголь ранним вечером, ведь так быстрее выветривается хмель. К 8 часам печень достигает пика активности. Она вырабатывает фермент под названием алкоголь-дегидроденаза, который расщепляет и обезвреживает алкоголь. Поэтому токсины аперитива к ужину сохраняются в теле не так долго, как после стопочки в полночь. Во втором случае вам не избежать похмелья на следующее утро. 20.00. Мозг еще способен на рутинные задачи, вроде сортировки документов, при условии, что с вином вы уже закончили. 21.00. Происходит первый выброс мелатонина, который готовит организм ко сну. Температура тела падает. 22.00. Внимательность снижается, настроение ухудшается. 23.00. Для большинства людей лучшей сказкой на ночь будет секс. Американский хронобиолог Джон Палмер в своей работе «Ритмы дня и недели в совокуплении людей» утверждает, 66% случаев половые акты происходят между 10 вечера и часом ночи. В 38,6% случаев женщины не достигают оргазма. Если бы половые акты начинались раньше, эта цифра была бы ниже. Но этот распорядок дает вам лишь примерное представление о том, как внутренние часы организма влияют на ваш день. Собственный ритм вы можете определить экспериментально, меняя привычный распорядок дня. Показания внутренних часов у вас наверняка будут немного отличаться от того, что было сказано ранее, поскольку это всего лишь средние показатели. Ритм меняет не только генетическая предрасположенность, но и внешние обстоятельства, путешествия, болезни, перемена планов, работа, семья и друзья. Почему подростки совы? В любой школе можно увидеть пример того, как человек живет вразрез со своими внутренними часами. Мальчики и девочки сидят за своими партами, но первые уроки проходят для них в целом неэффективно, и это является следствием распорядка дня, который совершенно не подходит подросткам. Если маленькие дети чуть свет выдергивают родителей с кровати, то жизненный ритм подростков смещается в более позднюю фазу. Почти все подростки – ярко выраженные совы. Точно неизвестно, почему так происходит, но ночной гормон мелатонин у 18-летних вырабатывается, начиная с 23.00. Поэтому потребность во сне, соответственно, наступает позже. Но родители и учителя, видя с утра сонные лица подростков, ругают их не за это, а за то, что они всю ночь развлекались. Хотя, скорее, ночные дискотеки являются следствием того, что молодежь по вечерам просто не устает. Даже в отдаленных районах, где на ночную жизнь нет и намека, подростки гуляют ночами на улицах, а утром, конечно, засыпают на уроках. Как только они пересекут 20-летний рубеж, то снова будут бодрыми по утрам, пока однажды в пожилом возрасте не превратятся в совсем ранних пташек. Есть теория, что с годами организм вырабатывает меньше мелатонина. Несмотря на все более частую критику, школы по-прежнему не уделяют ни малейшего внимания биологическому ритму мальчиков и девочек. Занятия начинаются в 8, иногда раньше, иногда позже. Внутренние часы подростков в этот отрезок времени настроены на ночь, поэтому на первых уроках дети все равно только физически присутствуют в школе. Провели такой эксперимент в американском городе Миннеаполисе. Ученые убедили родителей, политиков и учителей в том, что привычки детей биологически обоснованы. Начало уроков сместили на 8.40, в некоторых средних классах даже на 9.40. Успехи учеников заметно повысились, они стали приносить домой отметки примерно на балл выше. Аналогичный опыт в других американских городах привел еще и к снижению заболеваемости. Результаты оказались настолько впечатляющими, что Конгресс в Вашингтоне принял общенациональный закон. Школы, которые смещают начало учебного дня, получают вознаграждение в 25 тысяч долларов. Грустить в полумраке У Анаре де Бальзака, одного из величайших французских писателей, был такой график – в 18.00 он ложился в постель, спал до полуночи, затем вставал и надевал рабочий костюм, белую монашескую рясу и золотую цепочку, на которой висел нож для резки бумаги. Затем он варил очень крепкий кофе и выпивал две чашки. Он писал вороньим пером при свете свечи по 15, а иногда и по 24 часа. Каждые 6 часов Бальзак принимал новую порцию тахикардийного кофе, который, по его словам, заставлял мысли маршировать, как батальоны. Таким способом он написал более 90 романов, и все же его большой цикл «Человеческая комедия» остался незаконченным. Каким бы еще произведением Бальзака обогатил мировую литературу, если бы он относился к себе менее жестоко? Писатель умер в возрасте всего 51 года. Наши внутренние часы ориентируются на свет, как мимозы господина Демирана. Но мы ведь давно перенесли свою жизнь в дома, а там не так светло. Экспонометр не обмануть, он показывает, что у нас дома за оконными стеклами в 50 раз меньше света, чем на улице в солнечный день. Лампы не очень помогают, электрическая лампочка в 10 раз слабее того света, что за окном. Несмотря на это, естественный хронометр у нас в голове реагирует на слабый свет. С первыми лучами наш организм готов к пробуждению. Поэтому, чтобы часы организма работали надежно, в течение дня нашим глазам нужно давать определенный минимум освещения. Его не хватает многим людям, которые проводят время в закрытых помещениях. Утром вы садитесь в машину или спускаетесь в метро. Потом эскалатор поднимает вас из подземного мира прямо в офис. С биологической точки зрения большинство офисных клерков живут во тьме. В результате из-за недостатка света часы нашего тела не перестраиваются должным образом. Естественные ритмы организма ослабевают. Самыми частыми последствиями становятся нарушение сна, снижение работоспособности, подавленность. Список заболеваний, в которых врачи винят нездоровый или неправильно выстроенный ритм дня, в последующие годы наверняка вырастет. Научные исследования на эту тему уже начались. Примечания. С внутренними часами связаны не только классическое нарушение обмена веществ и психические заболевания, но также зависимости и лишний вес. В одной только Германии миллионы людей, помимо всего прочего, страдают от неправильного суточного ритма, и это подтверждается тем, как эффективно на определенные виды депрессии влияет свет. Лечение состоит только в том, чтобы полчаса в день сидеть перед специальным светильником, мощность которого в 100 раз превышает мощность обычной электрической лампы. Несколько таких сеансов, и внутренние часы восстанавливаются, а настроение поднимается. Такую светотерапию врачи назначают прежде всего тем пациентам, которые осенью реагируют на укорачивающийся день резким спадом настроения. Однако последние исследования показывают, что такое лечение помогает больным не только с сезонной депрессией, но и с более тяжелыми ее формами. Как правило, врачи назначают светотерапию вместе с лекарственными препаратами, что ускоряет выздоровление. Иногда подавленное состояние лечится одним только светом, когда очевидно, что больные в повседневной жизни получали его слишком мало. Возможно, они никогда бы не погрузились в депрессию так глубоко, если бы более интенсивно использовали дневное время. Выбор между богатым и уставшим и здоровым и бодрым. Если человек живет наперекор своим внутренним часам, больше всего страдают тело и душа. Однако у работающих посменно нет другого выбора. Рабочие на конвейере или врачи выходят на работу поздно вечером и ложатся спать с восходом солнца. Их организм изнашивается, как у писателя Бальзака. За это они платят свою цену. Нарушения сна, сердечно-сосудистые заболевания и несчастные случаи на производстве встречаются у них гораздо чаще, чем у людей с обычным ритмом дня и ночи. И, конечно, их продуктивность ночью минимальна. Правильно подобранное освещение может сделать жизнь, по крайней мере, сносной. Хронобиолог из Мюнхена Тиль Реннеберг провел эксперименты на заводе Volkswagen в Вольсбурге, где рабочие круглые сутки собирают автомобиль Volkswagen Golf. Ученый попросил установить в нескольких цехах специальные лампы, которые светят очень ярко и отбрасывают тени, как при дневном освещении. По словам рабочих, они стали чувствовать себя лучше, бодрее, совершали меньше ошибок и реже уходили на больничный. Также Реннеберг измерил у них в крови концентрацию гормонов мелатонина и кортизола и убедился, что их внутренние часы начали точнее совпадать с рабочим ритмом. Однако успех оказался не таким большим, каким мог бы быть. Рабочие были не очень готовы прислушиваться к ритму своего организма. Чтобы внутренние часы работающих ночью могли адаптироваться к искусственному свету, нужно было проработать в течение примерно двух недель подряд, за ночные смены больше платили, но почти никто не хотел работать ночью так долго. Как только организм рабочих привыкал к новому ритму, они переходили в дневную смену, а потом снова возвращались к ночной сборке. Тем самым они добровольно перегружали свой организм. Их можно было сравнить с пассажирами реактивного лайнера, который проводит неделю сначала в Лос-Анджелесе, а затем на неделю перелетает во Франкфурт на майне. Коллектив, к тому же, был не особенно заинтересован в том, чтобы их личный ритм дня и ночи и естественную потребность во сне изучали с помощью опросников. Врачи завода рекомендовали жаворонкам полностью перейти на раннюю смену, а тем, кто долго не может уснуть, на позднюю. Но рабочие опасались потерять доступ к прибыльным ночным сменам. Они предпочли работать, не обращая внимания на свои внутренние часы. Как и большинство из нас, работники завода Volkswagen считали, что время это лишь то, что показывает циферблат часов. И, конечно, человек, для которого один утренний час просто равен одному вечернему, предпочтет работать в смену, где больше платят. Идею о том, что каждый живет согласно собственному внутреннему ритму, автослесари не приняли. Пора позволить себе время на заказ. Когда я был маленьким, общий дневной ритм воспринимался как нечто естественное. Обычный офисный работник вставал в половине седьмого, делал зарядку, которую транслировали по радио, и с девяти до пяти находился в офисе, пока его жена занималась домом и детьми. Покупкам было отведено время до половины седьмого, а в восемь все собирались смотреть вечерние новости по телевизору. До индустриализации люди планировали день, ориентируясь на движение солнца. Потом началось господство контролируемого рабочего времени. Этого могли избежать разве что деятели искусства, профессора и аристократы. Они жили вольготно по своему личному ритму. Это шло на пользу их продуктивности. Геота начинал работать с 4 до 5 часов утра до восхода солнца. Томас Манн тоже рано садился за письменный стол. А вот Альберт Эйнштейн был известным Соней. Лишь последние годы мы стали более свободны. Толпы рабочих, которые по утрам устремляются к воротам предприятий, а вечером из них выходят, становится все меньше. Все больше людей зарабатывают сидя у себя дома с ноутбуком, и начальники не спрашивают, в какое время они это делают. И даже на сохранившихся крупных заводах, таких как Volkswagen, администрация в своих собственных интересах начинает с вниманием относиться к внутренним часам своих работников. Большую часть необходимых задач мы способны выполнять почти в любое время. Еще 15 лет назад банковский перевод можно было совершить только в определенное время днем. Сегодня мы оплачиваем счета в онлайн-банке и заказываем еду в интернете даже глубокой ночью. Конечно, у такой свободы есть не только плюсы. С 1993 года в Германии количество работающих посменно выросло с 3,6 до 5,7 миллиона человек, а сотрудники розничной торговли жалуются на поздние вечерние смены или работу по выходным. Прежде всего, конечно, это становится проблемой для женщин с детьми, не в последнюю очередь из-за того, что в других сферах, в детских садах или в офисе мужа, по-прежнему нет гибких графиков работы. И все же, на сегодняшний день у большинства населения развитых стран впервые в истории появилась возможность следовать собственному, внутреннему ритму. Никогда прежде мы не зависели так мало от давления природы и общества, но этой новой свободе мы пока не доверяем. Мы ведем себя как выздоровевшие пациенты, которые снова могут ходить, но скучают по костылям. Мы по-прежнему воспринимаем время как тирана, который управляет нами извне, и не осознаем, что его ритм внутри нас самих. Одной из причин является то, что мы недостаточно хорошо знаем устройство наших внутренних часов и не доверяем ритму, который сам собой возникает внутри нас. Поэтому мы проводим наши дни так, будто они продукция массового производства. А ведь мы спокойно могли бы позволить себе костюм на заказ. Посткриптум. Тот, кто проводит дни и ночи в соответствии с временем своего организма, живет намного легче. Впрочем, мы зачастую сами не знаем, когда именно наступают наши сильные и слабые часы. Чтобы улучшить свой распорядок дня, необходимо задать себе следующие вопросы. Когда я просыпаюсь, если не завожу будильник? Сколько мне нужно времени, чтобы окончательно проснуться? Какие дела мне проще даются днем, а какие вечером? Есть ли закономерности в изменении моего настроения в течение дня? Что произойдет, если я приеду на работу на час раньше или уеду на час позже? Существует поразительное количество дел, для которых можно найти более подходящее время. Просмотр электронной почты в начале дня может принести больше пользы, в том случае, если вы сова и еще не до конца проснулись, хотя уже пришли в офис. Звонки хорошо перенести на спокойное послеобеденное время. Возможно, настроение вам поднимут регулярные прогулки в полдень или вечером. Поэкспериментировав, вы найдете удобный вам ритм и осознаете, что каждый час имеет свое особенное предназначение. Можно, конечно, не заходить так далеко, как ученые Балтиморского университета, рекомендующие новую стратегию улучшения сексуальных отношений. Мужчины, которые устанавливали будильники на 2 часа раньше восхода солнца и сразу же пользовались удачным моментом, демонстрировали феноменальное повышение сексуальной активности. Моя жена могла бы это оценить. Пост-пост-криптум. Выходите на дневной свет.